Глава 7. Короткие истории. Эти две короткие истории взяты из недавно вышедших веб-новелл в рамках коллаборации с другими авторами, поэтому они могут быть не совсем встроены по временной линии сюжета. Исходники предоставил пользователь Reddit Мьянь Хуэй. Короткие истории. Короткая история номер один. Сайта живёт вместе со своей одноклассницей Акана, потому что бабушка Акана и дедушка Сайта вынудили их Даже несмотря на то, что те ещё так молоды и вообще одноклассники, также они настояли на том, чтобы молодая пара жила вместе в недавно построенном доме, но их совместный образ жизни был пронизан ссорами по любым поводам. Что касается причины их частых конфликтов, то дело в том, что они были заклятыми врагами с первого года обучения в старшей школе. Поэтому из-за того, что они находились вместе почти 24 на 7 подобный исход был неизбежен. Разве мы не договаривались, что будем уходить в школу в разное время, чтобы одноклассники ничего не заподозрили? По крайней мере, подожди пять минут после того, как я уйду. Будучи одетой в школьную форму, а смотрела на сайта стоявшую у входной двери. Мы оба проспали, так что сегодня это правило не работает, ведь мы тогда оба опоздаем, возразил парень. Ничего страшного, ведь никто даже не заметит твое опоздание, и не только сегодня. Никто бы о тебе не вспомнил, даже если бы ты не ходил в школу полгода. Как чёрт возьми, никто бы этого не заметил, особенно наш классный руководитель. Он даже не подозревает о твоём существовании. Насколько же плохого классного руководителя ты себе навоображала? Я ведь ещё его ученик, помнишь? На него внезапно нахлынуло чувство одиночества. Независимо от того, насколько мерзким мог быть иногда его характер, он всё ещё являлся учеником этой старшей школы, вдобавок с лучшими оценками на протяжении всего учебного года. Поэтому ему хотелось, чтобы его существование было хотя бы признано. Со хотелось наконец выйти из дома, но выход, к сожалению, заблокировал Акана. Поэтому они толкались возле него и не пропускали друг друга. Не переживай ты так, просто опоздай. Даже если учитель спросит о тебе на занятии, я обязательно отвечу за тебя и скажу: "Это я, Хёцайта". Ладно. Не буду даже упоминать о том, что мой голос никогда не был настолько жизнерадостным. Как черт побери, ты сможешь притворяться мной с таким милым голосом? Девушка в мгновение ока покраснела. милым? Я прикончу тебя. Кому бы вообще пришла мысль убивать после комплимента? Сумасшедшая ты женщина. Ты, наверное, понервни oval отвлечь меня чем-то приятным и избежать в этот момент, но не сработает. Э, тебе приятно? Ничего подобного. И все же на ее лице появилась неуловкая улыбка. Какой бы холодной и дерзкой она не пыталась казаться, выражение лица девушки, как и всегда, выдавало ее. Она использовала свою сумку как щит, чтобы толкать сайта, гневно топая при этом по полу. Я определенно, определенно не могу позволить никому узнать, если не узнает, что мы женаты, я просто сгорю от стыда. Тебя настолько это смущает? Конечно, лучше жить в леере за коем с тобой. Ты не протянешь там дожи дня. Сайта это представил себе эту трагичную ситуацию, и его пробрала дрожь. Он вздохнул и от входа. А, тогда ничего и не поделаешь. Давай, иди, я подожду. Ссориться из этого пустая трата времени для нас обоих. А, хорошо. Просто подожди минуту. Я буду бежать изо всех сил, чтобы разница во времени между нашими приходами в школу была максимально большой. «Береги себя, ладно?" А "Ага. Д держи. Она протянула ему ланчбокс. "Ты снова забыл его. Возьми с собой, хорошо?" "Да, спасибо. Я не прощу тебя, если не съешь всё. Я изо всех сил старалась, когда готовила. Там э, всё, что ты любишь." Она ещё сильнее покраснела и побежала прочь. Короткая история номер два. Свидетели чуда. "Ты ты должно быть шутишь, да?" Дома на кухне стояла Кана, широко раскрытыми глазами, а всё её тело пробрало дрожью. Только что произошло чудо. За всю свою жизнь она приготовила бесчисленное количество яичниц, однако то, что произошло прямо сейчас, было слишком сюрреалистичным, из-за чего она не могла сохранять спокойствие. Яичный желток на первый взгляд выглядел нормальным, но после того, как разбилась кропа, То, что появилось из него. Это были три яичных желудка из одного яйца. Раньше ей приходилось видеть сразу два, но чтобы три, с таким еще девушки не приходилось сталкиваться. Она бросилась выключать плиту, её сердце бешено колотилось, и она сразу же сделала снимок как доказательство и отправила его Химаре, но не получила ответа. В тот день ее подруга была на подработке, поэтому, скорее всего, у нее нет возможности сразу же ответить на сообщение. Мне нужно. Я хочу как можно быстрее поделиться с кем-нибудь этим счастьем. Девушка изнывала от нетерпения. Ей было невыносимо держать себе всё. Сэтэ должен быть в своей комнате на втором этаже. Но так как они только что поссорились, она не могла с ним заговорить. Она также не могла собраться с духом, чтобы пойти и помириться. Поторопись уже и извинись, тогда я покажу тебе тройной яичный желток. Она уставилась в потолок, но не было никаких признаков того, что он собирается спускаться. Ты как всегда бесполезен. Не видя других вариантов, она положила яйцо на сковородку, поднялась по лестнице и осторожно открыла дверь в его комнату, отчего он, сидевший за чтением, чуть не подпрыгнул. Ты ведь понимаешь, зачем я сюда пришла, да? Хочешь ударить сковородкой мне по лицу? Да ничего подобного. Даю подсказку. Яичница. Ты хочешь превратить мои гвоздные яблоки в яичницу? Я не позволю тебе сделать это так просто. Ошибаешься. Если ты сейчас остановишь на колени и извинишься, я так и быть, расскажу. И воспользуешься этим моментом, чтобы обезглавить меня сковородкой? Опасения не переставали возникать. Ну давай же, ты только посмотри на это. Когда я разбил яйцо, в нём оказалась трещинка желтка!» Она больше не могла сдерживаться, поэтому показал ему то, что было внутри сковороды. Т-три? Это же безумие. Я никогда раньше такого не видел. Удивительно, правда? Можно мне сфотографировать? Конечно. Увидев его удивлённое лицо, Акана почему-то почувствовала себя удовлетворённой. Конец третьего тома. Автор: Амано Сейдзо. Перевод: Ранобелист. Озвучил: Эурон. Спасибо за прослушивание.